Глава сорок вторая На рассвете длинный автобус ехал по шотландским холмам. Пожилая пара, сидевшая за Алисой, явно ссорилась. Но поскольку супруги говорили на Огольском, для нее их слова звучали как музыка. «Нет, так нечестно», — думала девушка. «Шотландия ведет себя так нарочно. Лучи солнца один за другим пробиваются сквозь утренние облака, озаряя зеленые поля удивительно ярким сиянием». Заметно подросшие ягнята весело резвятся. Среди горных пиков над головой скрываются деревеньки с каменными домами и рыночными площадями. В воздухе еще чувствуется холодный утренний туман. Он проникает в горло, и все же сразу понимаешь, что день сегодня предстоит теплый. Воздух наполнится ароматами вереска, твои руки станут касаться высоких головок диких цветов, а над лугом будут кружить бабочки и пчелы. Для все еще сонной... и страдающий от побочных эффектов Джина Лиссы, контраст между грязным вокзалом Юстона и Шотландии оказался особенно разительным. Лисса будто прибыла в другую часть света. Она глядела в окно, подперев рукой подбородок. До да чего же ей посчастливилось? Если бы не программа обмена, она бы никогда здесь не побывала. Немножко раздражало, что и сотрудники отдела кадров, и психотерапевты-друзья все оказались правы. Поездка в Херенфев и впрямь пошла Лиссе на пользу. Да, она не получила все желаемое в полном объеме, но ведь фантазии, они не на то и фантазии, что не сбываются. Лиса не хочет, не допустит, чтобы история с несостоявшимся свиданием бросила тень на ее пребывание в Керенфифе, подорвала уверенность в себе или обесценила все, что она обрела в этой прекрасной стране. Лиса вышла из автобуса. Раннее утро, когда все вокруг было залито розовым светом, радовало глаз. До Керенфифа еще надо было идти. старая миссис Уиртер катила за собой сумку на колесиках, спеша первой успеть за газетой. Миссис Уиртер помахала Лисе. Не обращая внимания на то, что у девушки в руках сумка, ведь у нее усталый и ей явно не терпится вернуться домой, старушка тут же в очередной раз принялась рассказывать медсестре про свои шишки на ногах. Три месяца назад Лиса бездержанно улыбнулась и поспешила прочь, но сегодня утром она поставила сумку на землю, и выслушала историю во всех подробностях. В ней также фигурировали и вредные невестки, и, как ни странно, коктейль Маргарита. Лиса пообещала при первой же возможности тиснуть в свой график дополнительный визит к миссис Уиртер. Старушка широко улыбнулась и ответила, что это вовсе ни к чему. Разговор с Лисой уже сам по себе лекарство. Какая жалость, что она скоро уезжает. К счастью, зрение у миссис Уиртер было уже не то, и она не заметила, как на глаза лиса. Моментально навернулись слезы. Дорога до маленького коттеджа утопала в зарослях. Кусты, получавшие в избытке и солнца и дождя, разрослись свободно и буйно. Солнце медленно поднималось все выше, туман над озером рассеивался. Лиса с наслаждением вдыхала утренние ароматы. Птицы пели в кронах деревьев, машины здесь почти не проезжали и пернатых ничто не тревожило. Девушка катила за собой сумку, и ее мысли тоже текли без всяких помех. Когда Лиса подошла к двери и вставила в замок большой старый ключ, коттедж показался ей еще милее, чем раньше. Лиса поворачивала ключ, и вдруг на секунду ей пришла в голову странная мысль. «Нет, это просто смешно. На кухне все точно так же, как она оставила. Неужели со временем отъезда прошли всего сутки?» «Невероятно, но факт. Она вышла за порог лишь 24 часа тому назад». Одинокие чашка и тарелка все так же аккуратно стояли на полке сушилки, все вещи на своих местах. Коттедж никто не приходил. Здесь только она, лиса, опять одна. Тут на телефон пришло сообщение. Не удержавшись, девушка порывисто схватила его. Мама! Лиса улыбнулась. Наберу позже, напечатала она ответ и дала себе слово непременно позвонить матери. Надо пригласить ее сюда. И Ким Анг тоже. У всех должна быть возможность. насладиться Керинфифом, пока Лисе не пришлось отсюда уехать. Оставив сумку на полу, она подошла к раковине и умылась ледяной водой, потом наполнила большой стакан и выпила до дна. А теперь надо собираться на работу. Через полчаса Джоан будет ждать ее в своем кабинете. Пора ставить жирную точку в истории с Кормаком. Можно отправить ему очень формальный мейл. Отчитаться по всем пациентам, чтобы они оба легко вернулись к прежней жизни, как будто ничего не случилось, словно бы ничего не изменилось. Пройдет время, и в один прекрасный день, в далеком будущем, Шотландия станет для Лисы лишь воспоминанием, о котором рассказывают детям. Ну да, в пока еще абстрактном будущем, где у Лисы непременно появится свой дом, любимый мужчина и все атрибуты счастливой жизни. «Однажды», — начнет она, — «я попала в волшебную страну». Вдруг сердце у Лисы замерло. Она застыла на кухне напротив большого окна. В саду виднелась темная фигура. Борясь с паникой, девушка сделала глубокий вдох. «Это Шотландия, а не центральный Лондон. Здесь самое серьезное преступление, если кто-нибудь с пьяного въедет в автобусную остановку». Еще раз глубоко вдохнув, Лиса огляделась по сторонам в поисках подходящего оружия. Наверное, какой-нибудь бродяга решил, что дом пустует. Темная фигура сидела на лужайке. Лиса шагнула вперед, потом окинула взглядом кухню, высматривая нож. На глаза попался только хлебный. Лиса сомневалась, что это достаточно надежное средство самозащиты, но все же взяла его. Пригнулась и подобралась к задней двери. Егора между тем не шевелилась. Куда смотрит этот человек? На дом? Заметил ли он ее? С бешено бьющимся сердцем Лиса замерла у задней двери. Зажмурилась, набрала полную грудь воздуха, Напомнила себе, что она очень храбрая, пусть даже сейчас в это слабо верилась, и распахнула дверь.